Глава двадцать На сборы ушло минут пять, не больше. Сидя на банкетке и зашнуровывая высокие ботинки, принялась думать, как попасть в степное. Автобусы и такси отпадают. Ни разу в этом мире на них не ездила. Принудить охрану силы и голоса? Приказать-то, чтобы отвезли, не проблема. Но долго ли смогу без ущерба для себя контролировать сильного воина княжеского рода? А если вдруг выйдет из-под воздействия, мало уж точно не покажется. Заставить дать мне машину? Так далеко не уеду. Я сидела за рулем не просто давно, а вообще в прошлой жизни. Вспомнив о родном мире, тяжко вздохнула. Не скажу, что там было намного проще. Всякое случалось. Однако происходящее со мной здесь напоминает сумасшедшую карусель. Жизнь постоянно меняется с устрашающей скоростью привыкнуть просто невозможно а как сойти с этой карусели пока не знаю встав прошла к вешалке сняла длинное черное пальто купленное еще краснопольским надела посмотрев на себя в ростовое зеркало усмехнулась вся одежда на мне водолазка, джинсы ботинки пальто и даже нижнее белье презентовано мужчинами дожила глядя на отражение беззвучно с горестью рассмеялась «Боже, я ведь не в доме врага!» «Достаточно просто-напросто попросить дать телефон, а после, если понадобится, отвезти в степное. К чему такие сложные многоходовки? Вот если слуги откажут, тогда другое дело». Выйдя из гардеробной, взяла со столика маленькую пластиковую коробочку с единственной кнопкой, нажала. Буквально через пару мгновений дверь отворилась. Переступив порог, моя личная горничная, пройдя несколько шагов, застыла недвижимо. «Доброе утро, госпожа!» Поздоровалась приветливо Лена и мило улыбнулась. Служанка не выказала даже тени удивления, видя меня в пальто. «Игорь Владимирович спит?» Поинтересовалась я на всякий случай. «Нет». Девушка качнула головой. «Хозяин в сопровождении Савелия ночью уехал». «Мне сегодня будет нужна машина с водителем», сообщила ей с непроницаемым лицом. «Хорошо». Лена кивнула. «Как только понадобится, скажите». Моментально почувствовав облегчение, внезапно заметила нерешительность девушки. Она определенно что-то хотела сказать. Вопросительно изогнув бровь, молча посмотрела на горничную, ожидая подвоха. Все же слишком быстро та согласилась выполнить просьбу. «Неужели князь разрешил меня возить только в конкретные места?» Тем временем, смущенно порозовев, девушка тихо предложила. — Госпожа, может, вы позавтракаете? — Пару минут и принесу. — Спасибо за заботу, но нет. Время поджимает. Улыбнулась служанке и мысленно дала себе подзатыльника. Девушка просто беспокоилась, а я везде и во всем ищу второе дно. Даже успела напридумывать всякого разного. Впрочем, неудивительно. Последнее время слишком часто попадаю в неприятности. В нормальное, человеческое отношение теперь верить сложно. «Лена, мне надо позвонить. Телефона, увы, нет», — сообщила, не скрывая досады. Служанка быстро достала из кармана белоснежного передника мобильный и, не задавая вопросов, протянула со словами. «Возьмите мой. Блокировки на нем нет». Естественно, я не знала на память ни номера князя, ни Воронова, поэтому, не торопясь брать телефон, попросила. «Набери Игоря Владимировича или Савелия». Нацепив ставшую уже родной маску Лидышки, усиленно прогоняла тревогу. Я беспокоилась о многом, но прекрасно понимала, что именно сейчас переживаю в большей степени за Разумовского. Почему так, а не иначе, старалась не думать. Меж тем на миг призадумавшись, девушка поводила пальчиком по дисплею. Нажав на кнопку вызова, поднесла к уху. Секунды ожидания шли бесконечно долго. Не отводя взора от Лены, я попыталась догадаться, кому то звонит. Кто бы это ни был, но на звонок он так и не ответил. Виновато улыбнувшись, горничная торопливо набрала новый номер. Буквально через миг быстро протянула мне аппарат. Едва я поднесла тот к уху, тотчас услышала несколько раздраженный мужской голос. — Воронов, слушаю тебя, Лена. — Доброе утро, Савелий. Сдержанно поприветствовала. Ожидая реакцию слуги князя, глянула на горничную. Та, понимающий кивнув, быстренько ушла из комнаты. «Доброе утро, Софья Сергеевна!» — ответил через долгую паузу мужчина, не торопясь интересоваться, чем вызван мой звонок к тому же с номера служанки. «Вы сейчас в Степном?» — решив не ходить вокруг да около, спросила в лоб. «Да, боярыня?» — к моему великому сожалению, согласился Савелий. Все еще лелея надежду, что землетрясение не произошло, а у меня просто разыгралась фантазия, довольно бестолково сформулировала вопрос. «Игорь Владимирович рядом с вами на руднике?» Ожидая ответа, нервно закусила губу. «Нет», — спокойно произнес мужчина. Но не успела я обрадоваться, добавил. «Я на посту охраны, а господин сейчас в шахте на 222-м горизонте». Отчего-то резко защемило сердце. Медленно глубоко вздохнула и посмотрела на артефакт. Черных лент в небесно-голубой-синий стало гораздо больше. Игорь в беде. Тем временем ни о чем не подозревающий Савелий с заботой проговорил. «Софья Сергеевна, не волнуйтесь, пожалуйста. В новостях куча домыслов. Знаете же, как журналисты любят преувеличивать. На территорию Степнова их, естественно, не пустили». Видимо, решив, что я узнала о происшествии из репортажей, сообщил подробности. Землетрясение было слабым, погибших нет. Несколько тяжело раненых, но состояние у всех стабильное. Сейчас Игорь Владимирович занимается последним завалом в шахте. Есть большая вероятность, что и остальные рабочие особо не пострадали. На миг примокнув добавил. «Я прекрасно понимаю, вы – глава рода и беспокоитесь о своих людях». Но, думаю, вам сейчас не стоит посещать рудник. Игорь Владимирович планировал по возвращению сам рассказать. Намек правой руки Разумовского прозрачен. Князь все лично контролирует. А мне нежелательно нигде мелькать до воскрешения. Могут появиться ненужные сплетни и подозрения. Еще и журналисты около рудника вертятся. Без сомнений, мое появление вряд ли пройдет незамеченным. Савелий прав. Однако, желая поехать, рисковать я не собиралась. Просто воспользуюсь артефактом Игоря и сменю внешность на уже знакомую блондинистую. Но что делать дальше-то? Как спасать князя? — Я приеду, — произнесла несколько нервно. — Дайте минуту, договорюсь о машине. Деловито отозвался мужчина. Слушая веселенькую мелодию удержания вызова, я напряженно размышляла. — Как сообщить? что князю грозит опасность от пыли неведомого мне охрового камня? Как объяснить, от кого узнала, что в шахте Игорь ею надышался? А вот интересно, откуда этот камень вообще там взялся, да еще и превратился в пыль? Или под землей он находился всегда? Глюк-то о нем знает. Может рискнуть и рассказать о духе рода бояр Зотовых, до сих пор кажущегося фантазией? А вдруг, если глюк действительно существует, у других родов такого нет и никогда не было? Чем это в итоге обернется для моего рода? К тому же, пусть Игорь и доверяет слуге, но клятву-то Савелий давал ему, а не мне. Боже, ну почему так мало времени? Я просто не могу сейчас просчитать ход событий. Слишком много всяких нюансов и деталей. А если опять влипну в отвратную историю? Внезапно мелодия оборвалась. «Соберетесь? Выходите!» Прозвучала из динамика голос Савелия. «У парадного входа вас будет ждать автомобиль ровно столько, сколько вам понадобится. Прошу извинить, должен идти. Журналисты охрану атакуют. До свидания!» И Воронов отключился. «Да ладно!» Пробормотала себе под нос и, нахмурившись, удивленно посмотрела на затухающий экран мобильного. «Вообще-то мы не договорили!» Что-то я совсем размякла. «Соберись, тряпка!» Глубоко вздохнув, постояла, настраиваясь, и уверенно нажала на вызов. Вначале услышала гул голосов, затем грозный рык Воронова. «Уберите камеру!» А потом уже мне бесстрастное. «Что-то срочное?» «Слушайте внимательно!» Произнесла безапелляционно. «В шахте возможно наличие пыли охрового камня. По моей информации, для князя она смертельно опасна». Вызывайте лучших реанимационных медиков. Скоро приеду. Принято. Голос мужчины едва заметно дрогнул. Вот теперь я сказала все. Первой нажав на отбой связи, решительно направилась прочь из комнаты. Выйдя в коридор, сразу заметила прогуливающуюся неподалеку горничную. Подозвав ее жестом, протянула мобильный и скупо улыбнувшись, сообщила. Савелий Павлович решил вопрос с автомобилем. «Я сейчас уезжаю. Спасибо за телефон, вы свободны». Быстро поклонившись, Лена поинтересовалась. «Вас к обеду ждать?» «Не могу обещать». Обронила я холодно и уверенно пошла по широкому коридору, вспоминая, есть ли где по дороге зеркало. Мне необходимо сменить облик, а пригорничной этого делать не хотелось. Заприметив на стене желанное зеркальное полотно, быстро подошла и осмотрелась. Никого не увидев, сжала в ладони артефакт, представляя блондинистый облик. Действовала больше интуитивно. Игорь ведь не дал инструкцию, как менять внешность. Лишь сообщил, как вернуть свою. Через пару мгновений волосы начали светлеть, черты лица смазались. Еще один удар сердца, и в зеркале отражаюсь уже не я, а прежняя блондинка с ангельским личиком. Получилось. Удовлетворенно улыбнувшись, резко развернулась и торопливо направилась к входной двери. Выйдя из особняка, прошла по террасе и остановилась у перил. Обещанной Савелия машины пока не заметила. У ступени лишь стояло одинокое желтое такси, в багажник которого сосредоточенный водитель грузил вещи. Но в том, что за мной автомобиль приедет с минуты на минуту, сомнений не возникало. Поежившись от легкого морозца, глянула на серое, затянутое пеленой облаков небо. Похоже, сегодня на смену надоевшему дождю придет снег. — Прекрати! Ничего хорошего в том захолустье не будет! Внезапно за спиной послышался раздраженный девичий голос. — Василиса, ну зачем ты так? — раздался второй. Обернувшись, заметила двух юных родственниц князя. Обе хмурились и выглядели расстроенными. Точно. Они же сегодня уезжают. Но, похоже, Василиса по-прежнему не горит желанием ехать домой. А мамочку где потеряли? Тем временем младшая из сестер, Анастасия, напустила на себя важный вид и принялась спускаться по лестнице. Вторая же внезапно замерла. С задумчивым выражением на лице она бесцеремонно на меня уставилась. Не выказывая нервозности, я спокойно встретила ее изучающий взор. «Тебя ведь Люба зовут?» — с пренебрежением поинтересовалась Василиса. Не отвечая, я едва заметно усмехнулась. Девица решила, будто имеет право мне тыкать. Вот ведь нахалка. Ну ладно, послушаю, чем вызван внезапный интерес. Тем временем, приняв мое молчание как само собой разумеющееся, девушка подошла ближе и выдала уверенно. «Я должна жить в особняке Разумовских!» «Позвони князю и скажи, что он принял неверное решение. Мать с сестрой пусть едут, а я останусь». Все так же, не говоря ни слова, я с любопытством разглядывала юную дворянку. Настолько наглые и самоуверенные девицы в этом мире мне пока не попадались. «Наверное, думаешь, что можешь получить взамен?» Василиса пренебрежительно фыркнула. «Я могу стать княгиней», — заявила внезапно. «Уверена, ты заметила». «Как на меня смотрел князь за ужином!» Она многозначительно примолкла. Выдержав паузу, с показной снисходительностью продолжила. «Взрослым мужчинам простительны маленькие слабости, поэтому ладно уж, позволю тебе жить на территории особняка. Не в господском доме, конечно, сама понимаешь, подобное против приличий. Но комнату во флигеле для прислуги можешь занять». — А вот если князь женится на другой, на такое великодушие точно не рассчитывай. В твоих интересах прямо сейчас начать со мной сотрудничать. — Пожалуй, откажусь, — ответила, привычно сохраняя хладнокровие. Неодобрительно поморщившись, Василиса с раздражением процедила. — Желаешь большего? Ты моя ровесница, но даже сейчас твой максимум — изредка греть постель князю — и надеется, что получится родить ему сына. Да и то вряд ли выйдет, — заявила уверенно и презрительно скривилась. — Такого предложения тебе больше никто не сделает. Я же обещаю, пока личико смазливая да фигурка стройная, поживешь в довольстве. Ну а дальше все зависит от твоего поведения. А теперь доставай телефон и звони, а то ведь могу и передумать. В ее голосе, кроме настойчивости, послышалась угроза. Похожая, запредельная наглость и непроходимая тупость — отличительная черта женщин этой семьи. Заметив краем глаза движение, я неторопливо повернула голову. Тихонько урча двигателем, прямо к ступенькам подъехал шикарный белоснежный седан представительского класса с сильно тонированными стеклами. «Савелия о моем инкогнито беспокоится», — подумала с благодарностью. Ловко вынырнув из салона, статный воин предусмотрительно открыл заднюю пассажирскую дверцу. Замерев рядом, мужчина вопросительно посмотрел в нашу сторону. Видимо, мою собеседницу он знал в лицо, а вот на мой счет сомневался. Во избежание недоразумений я кивнула, давая понять, что приехали за мной и сейчас подойду. Заметив ответный короткий поклон, повернулась к взорвавшейся дворяночке. Выдержав паузу, холодно обронила. «Езжай домой, девочка. Играть во взрослые игры явно не твое». Не обращая больше на нее внимания, неспешно спустилась по лестнице. Приняв помощь воина, устроилась на удобном сиденье. Через пару мгновений мужчина вновь сел на переднее пассажирское кресло, и автомобиль плавно тронулся с места. Пока машина разворачивалась на специальной площадке у центрального входа, я заметила появившуюся из двери особняка жутко расстроенную мамашу девушек. Не обращая внимания на застывшую соляным столбом дочь, женщина направилась к такси. Теперь все в сборе. Вот откуда только такие берутся? Тяжко вздохнув, откинула голову на подголовник и прикрыла глаза. «Понимаю, эту непроходимую дуру просто понесло», но фраза о детях зацепила. «Сильно. В прошлой жизни, а теперь, похоже, и в нынешней, это для меня крайне болезненная тема». С силой стиснув зубы, отбросила ненужные размышления. Резко распахнув глаза, громко и отчетливо произнесла. «Мы должны добраться до степного как можно быстрее». «Слушаюсь», — отозвался воин-водитель. Двигатель взревел, и шикарный автомобиль, набирая скорость, помчался по городской дороге. Вновь закрыв глаза, сосредоточилась. Необходимо связаться с персональным глюком. Мысленно позвав, застыла в ожидании. Увы и ах, ничего не произошло. Попыталась расслабиться, и вновь позвала орла. И снова бестолку. Тихонько хмыкнув, я под тихий гул мотора продолжила методично звать собственную галлюцинацию. «Делать в дороге все равно нечего, а так хоть не дам захватить себя тревоги». Внезапно почувствовала, как автомобиль остановился. Открыв глаза, подалась вперед и вгляделась в лобовое стекло. На дороге перед въездом в степное было невиданное скопление людей и машин. Да, похоже, землетрясение на моем руднике вызвало небывалый интерес у вездесущих репортеров. Проехать казалось нереальным». «Разве только пролететь?» Словно реагируя на мои слова, один из воинов быстро покинул салон. Идя перед капотом, статный мужчина в униформе княжеского рода принялся освобождать проезд. Восторга у журналистов его убедительные просьбы не вызвали. Не желая покидать облюбованные места, они уступали дорогу крайне неохотно и еще с меньшим энтузиазмом перегоняли свои авто. Самые настырные бегали вокруг нашей машины с камерами и пытались хоть что-то разглядеть сквозь тонированные стекла. Наблюдая за безуспешными потугами репортеров, я прекрасно понимала. Сопровождающие меня войны делают все возможное и максимально корректно. Однако мы двигались черепашьим темпом. Жалкие 500 метров ехали более получаса. Наконец-то наш автомобиль добрался до ворот. Те моментально открылись, пропуская а едва шикарный седан заехал внутрь, захлопнулись, отсекая любопытных. Стараясь не нервничать, я неотрывно смотрела в окно. Слава богу, заметила лишь несколько развалившихся ветхих зданий, но их и так планировалось сносить. Похоже, и вправду дух рода ухитрился снизить разрушение до минимума. Размышляя, не прекращала рассматривать деревню. Возле домов привычно деловито расхаживали люди. На лицах жителей и рабочих, к огромному облегчению, не заметила ни горя, ни страха. Скорее раздражение, смешанное с досадой. Господи, пусть с Игорем и Василием также будет все в порядке. Беспрепятственно миновав пост охраны, автомобиль въехал на территорию рудника. В отличие от деревни, на шахтном поле ощущалась тревога. Стояли машины скорой помощи. Между воинами двух родов и грязными рабочими мелькали спасатели. Страх острыми когтями тут же впился в сердце. Не доезжая до входа в шахту, где было наиболее плотное скопление людей, автомобиль плавно остановился. Тревожно осмотрел стоящий в каких-то считанных метрах медицинский вертолет. Очевидно, медиков вызвал воронов после нашего разговора. «Но где Игорь? И что с Василием?» И куда, черт возьми, запропастился сам Савелий? Отчего не встретил? Надо найти Савелия или Игоря Владимировича. Отрывисто приказала сопровождающим рослым мужчинам, которые, не мешкая, следом за мной покинули машину и встали по бокам. «Вижу Савелия Павловича!» Через несколько секунд невозмутимо доложил воин, стоящий слева. «Идем!» Скомандовала, и мои новые телохранители с поразительной легкостью повели меня сквозь угрюмую толпу. Внезапно заметив межмужских фигур белоснежный бог скорой помощи и склонившихся над каталкой медиков, застыла. На лицо пострадавшего надели кислородную маску, но я успела рассмотреть. Василий, судорожно сглотнув ком в горле, торопливо направилась к машине. Провожая взглядом исчезающую в ее чреве каталку, С тревогой спросила у женщины-медика. «Как он?» «Стабильно тяжелый», — ответила та. «Энергетические каналы повреждены. Жить будет, в остальном прогнозы делать рано. Простите, нам нужно ехать». Добавила и быстро отошла. Через пару мгновений скорая блеснула маячками и тронулась с места. «Главное, останется жив», — прошептала вслед удаляющейся спецмашине. «Госпожа, пойдемте». Услышала мужской голос над ухом, и один из телохранителей настойчиво потянул куда-то в толпу. Заметив, как сильно встревожен мужчина, моментально собралась. Похоже, он что-то успел увидеть с высоты своего роста. Усиленно прогоняя плохие мысли, поторопилась за воином. Второе не отставало от нас ни на шаг. Уверенно двигаясь вперед, Телохранитель провел меня меж высоких, крепких мужчин в черной униформе, и вскоре мы очутились на открытом пространстве. Я моментально застыла. Боже. За что? В самом центре небольшой площадки, окруженной плотным кольцом из воинов княжеского рода, на переносной каталке лежал Игорь. Бледно-восковая кожа, обострившиеся черты лица, посиневшие губы. Набухшие на сильной шее черные вены. Светлейший князь находился на грани жизни и смерти. Сон оказался страшной правдой. Пытаясь справиться с душевной болью, я смотрела на едва дышащего Игоря. Рядом с ним стояли двое хмурых мужчин в форменной одежде медиков. Пряча виноватые взгляды, они, ничего не делая, казалось, просто ждали. Впрочем, воины князя все до единого тоже бездействовали. «Почему не оказываете помощь?» Мой звенящий от напряжения голос разрезал тягучее молчание. Никто не ответил, и я увидела, как судорожно сжимаются у многих мужчин кулаки, а на скулах играют желваки. «Почему? Ну почему не предпринимают хоть что-то?» Всматриваясь в застывшие каменными масками лица, внезапно увидела Савелия, стоящего практически рядом. Он, не отводя от Разумовского полный страдания взор, и, видимо, узнав по голосу, тихо произнес. «Софья, врачи бессильны. Игорь Владимирович скоро уйдет к предкам. Светлейший князь спас семьдесят шесть жизней. Достойная смерть для воина». Почувствовала, как пелена слез застит глаза. Прикрыв их ресницами, опустила голову и до боли закусила нижнюю губу. «Нет». Он не может умереть. Должен. Но ну, просто обязан быть выход.